Глава 8. ус Алешка, Джонни и другие. Я взял тогда зонт и вышел. Меня еще покачило от этого злого зелья, но чтобы не возвращаться в свою коморку и избежать закономерного третий день депрессии, я вышел по spring стрит на 6-ю авеню, взял сабвей и поехал в свой английский класс. Его дал мне мой заботливый вэлфер. Я имел свой квас в комьюнице-центр на Колумбус-авеню вблизи сотых улиц. Комьюнице-центр был не столь давней постройки, но окна нашего класса глядели почти в развалины. Выбитые окна, почерневшие от пожаров стены, всякая гниль и нечисть, выплывшие прямо на улицу. Нью-Йорк как бы гниет по краям. Его чистые кварталы по площади свои куда меньше уже необозримого моря нежилых и полужилых, страшных своей почти военной разрушенностью районов. Там, где я учился, было с десяток таких домов между Колумбус и Централпарком. К чему я так говорю? Что даже книжка, по которой мы учились, мы...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 как стеблек розы. Уз совсем белая. Она совершеннейшая испанка, хотя она тоже из Доминиканской Республики. У Уз есть ребенок, хотя она сама еще ребенок. Маленький и худенький. Не помогают ни серьги, невысокие высокие каблуки. Серьги у нее дешевенькие, но она всегда меняет их, если надевает новую кофточку.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 Иногда она резинку и становилась совершенно неприступной.